Мне хотелось поскорее выбраться из музея. Я стал понемногу выпрямляться, боясь, что поскользнусь и разобью огромный колпак, или кто-нибудь увидит мою высовывающуюся из него голову. Вяло цепляясь за края, я выкарабкался из чаши. Ожидая, пока успокоятся нервы, постоял за портьерой. Во всем теле была такая слабость, что я не мог бы даже пошевелить ее складки, казавшиеся неподатливыми и тяжелыми, как складки каменного покрывала с надгробия. С тоской представлял я себе всевозможные булочки и прочее, что составляет завтрак цивилизованного человека. В столовой я наверняка смог бы найти что-нибудь подобное. Неглубокие обмороки чередовались с приступами веселья. Уже ничего не боясь, я вышел на лестничную площадку. Дверь в столовой была открыта, ни души. Я вошел в тайне, гордясь собственным бесстрашием. Послышались шаги. Я попытался открыть наружную дверь и вновь наткнулся на одну из этих бесчеловечно упрямых щеколд — Тот-то спускался по служебной лестнице. Я бросился к другому выходу. Сквозь приоткрытую дверь я увидел плетеное кресло и скрещенные ноги сидевшего в нем человека. Пришлось вернуться к главной лестнице, но и там слышались шаги. В столовую сходились люди. Я вошел в холл и, увидев в другом его конце открытое окно, одновременно заметил справа Ирен, и женщину, говорившую о привидениях, а слева — молодого человека с низким лбом. Он шел прямо мне навстречу, держа в руке открытую книгу и громко декламируя французские стихи. Я остановился. Затем, едва не столкнувшись с молодым человеком, деревянной походкой прошагал через холл, выпрыгнул в окно и, еще чувствуя в ногах боль приземления, окно находилось на высоте примерно трех метров, Побежал вниз по склону, то и дело падая, не оглядываясь, гонятся ли за мной. Наскоро приготовив поесть, я проглотил пищу с воодушевлением, но, как ни странно, без всякого аппетита. Теперь у меня уже почти ничего не болит, и я почти спокоен. Хотя это и кажется абсурдным, я надеюсь, что меня не заметили». Прошел целый день, но за мной так и не пришли. Страшно поверить в такое везение. Я располагаю фактом, который поможет читателям этого сообщения точно датировать второе появление пришельцев. На следующий день в небе показались две луны и два солнца. Речь может идти о явлении местного значения — Однако более вероятным кажется, что этот мираж – результат игры лунных и солнечных лучей – можно было наблюдать из Рабаула и любого близлежащего района. Я заметил, что второе солнце, возможно, лишь отражение настоящего, греет гораздо сильнее. Мне кажется, что за последние сутки произошел невероятный скачок температуры. Новое солнце как будто перенесло остров из весны – В самый разгар лета. Ночи очень светлые, словно северное сияние разгорелось в небе. Думаю, все же, что появление двух лун и двух солнц как таковое не столь интересно. Публика могла наблюдать этот феномен сама, либо узнать о нем из более полных и компетентных источников».